Грины света не разглядели ни соборов, ни пагод, но не спорили. Маю виднее. Он опустил, наконец, тяжеленный шар до уровня груди, оглянулся на его владельца. «А сколько он стоит?» «Ну, братец ты мой», — недовольно сказал тот. «Это вещь не для игрушек. Хрусталь чистейшей пробы. И деньги тут нужны, не детские». «А все же», — сказал Май еле слышно. Мне за эту штуку вчера предлагали мобильник новой марки. Я подумал и не стал. Май осторожно положил шар с тряпицей на край прилавка. Расстегнул на боку сумку с латунной бляшкой корабликом. Сумка была увесистая. В ней лежали яблоки, купленные в продуктовом киоске, и литровая бутылка лимонада. А еще лежала серебристая коробочка май «Май, не надо!» — жалобно сказала Света. Но он уже держал коробочку на ладони. «А вот на этот поменяйте!» Хозяин шара цепко глянул на Майя, на его аппарат, взял коробочку, осторожно понажимал кнопки, поднес к уху, поразглядывал дисплей с заплясавшими цветными фигурками, бережно нажал выключатель, положил мобильник рядом с шаром. «Хм...» но молец ты даешь я такой системе даже не слыхал аппарат будущего он стоит сотни таких шаров значит меняемся обрадовался май хотя света дергало его за рукав а грин досадливо морщился да как же я могу хозяин шара виновато обмяк я даже прав не имею скажет обманул ребенка и родители тебе за это дело голову свинтят «Ничего не свинтят! Это полностью моя вещь! Мой приз на конкурсе!» «Нет, нельзя так», — и решительно сказал продавец. «Не по-честному это. Будь у меня побольше денег, я купил бы твою штучку, чтоб тебе был и шар, и остальная сумма в придачу. Но сейчас я столько не наскребу. Извини». «Тогда можно я еще раз посмотрю?» — шепотом попросил Май. Похоже, что в голосе щекотнулись тайные слезинки. «Да смотри на здоровье!» Май поднял шар выше лица, вскинул голову. По светлым длинным волосам пробежали цветные пятнышки. Он смотрел, смотрел, наконец опустил хрустальную тяжесть на прилавок. «Спасибо!» «Да не за что!» — неловко сказал продавец. «Грин, Света, Май!» — вдруг отчаянно зазвенели в отдалении Толь полины голоса. «Идите сюда, скорее!» Трое кинулись на зов. Уж не случилось ли чего? Страшного не случилось. Просто близнецы усмотрели на столике перед веселой старушкой, торгующей куклами, тряпичного индейского вождя. Он полыхал десятицветным петушиным оперением, сверкал засунутым за пояс огавком, сиял белозубой улыбкой. Был не грозный, а совершенно дружелюбный. Когда его брали в руки, он веселым электронным голосом вопил. «Да здравствует отважное племя гумираков! «Вот!» — восторженно воскликнул Толя. «Давайте купим! Он будет охранять нашу хижину!» Стоил вождь Гумераков совсем пустяки, в отличие от Шара. Но у Толь Поли такой суммы не было. Оказалось, что и у Свет с Маем тоже. Потратили на яблоки и лимонад. Тогда Грин полез в глубокий карман подаренных Маем Бриджей, и выудил деньги, которые остались от Мерцалова. Арбузная сдача. Казалось, так давно это было. Едва ли Мерцалов когда-нибудь повстречается ему в жизни. А если повстречается и вспомнит про сдачу, Грин скажет, что проел ее, когда остался один. И имел право. И пусть он, Ефрем Зоточ, катится. Радостный гумерак перешел в тольполиные руки. И теперь, когда вся компания бродила по Смоленским улицам, Клич индейского вождя то и дело пронзал воздух жаркого июньского дня. Так что разлетались пушинки за цветающих тополей. Незнакомые ребятишки подбегали, спрашивали, что такое, просили подержать индейца. Им давали. Вождь голосил у них в руках. К общему удовольствию. Только Май был не улыбчив. Чтобы Май меньше печалился о некупленном шаре, Света бодро предложила. «Пойдемте в Кукушкин сад». Там водопад с мельничным колесом и пляшущими гномами. Грин еще не видел. Май встряхнулся и сказал, что да, конечно. Они часто гуляли по Инскому, открывали город Грину. Грин радовался инским чудесам, загадочности старых улиц, путаницы лестниц, струям шумных фонтанов, где барахталась малышня, белизне стоявших близко друг от друга колоколин и башен, и все больше впитывал в себя ощущение, что это Его город. Из Кукушкиного сада вышли на капитанский спуск, а оттуда на вторую раздельную. Пошли вниз, мимо редакции почтовой ромашки, в которую Грин больше так ни разу и не заглянул. Сейчас вдруг что-то царапнуло, но не сильно, на миг. По кленовому переулку и оборонной дошагали до крепостной стены. — Давайте навестим Валерия предложила Света. «Они там какой-то вакуумный ускоритель ставят. Вчера со станции привезли». «Как это со станцией? насторожился Грин. «Поезда же не ходят». «Товарные ходят», — объяснил всезнающий Толя. Май сказал, что не надо мешать людям, когда они работают. Лучше забраться на башню и посмотреть, не пасутся ли на пустоши неутомимые гретины следопыты. Идея одобрили. По прижавшимся к башне кирпичным ступенькам поднялись на площадку с разрушенными зубцами. Здесь росли кустики осота с желтыми цветами и пахло нагретым камнем. Солнце сжарило с высоты. Май, Толя и Грин стянули футболки. Пятнисто-зеленая пустошь с проблесками лужиц широко раскинулась в три стороны. Далеко за ней громоздились корпуса города, который в основном был уже Новозаторском. Хотя кто в этом разберется до конца?